«Так нельзя говорить с чужим». «Куда они повели его?» спросил Андрей. «К святилищу». «Почему?» «Если перейти это поле, будут скалы. Ты видишь их?» «Вижу. святилище около них, внизу. Отсюда не видно. И туда приедет Огтен Хаш? Он уже там. Они повели твоего брата к Огтену Хашу? Или к ведьмам? У ведьм есть свои воины. Им не нужно». «Их все боятся». «Почему они не убили брата?» «Я думаю, они ищут нас. Они знают. Мой брат отправился к нам. Они будут его спрашивать. Идем». Белогурочка сорвалась на бег, не выдержала. Андрей помчался за ней. Бежать было неудобно. Ноги и без того болели, а острые камни ранили ступни. У скал, которые поднимались, словно редкий лес на краю долины, камни были застелены разноцветным лишайником. Белогурочка добежала до скалы, прижалась к ней, раскинув руки, запыхалась. Потом обернулась, глядя, как подходит Андрей. «Я бегу», — сказала она, — «а они смотрят». «Кто смотрит?» «Не знаю, старые люди. Их нет, а они смотрят». «Мне тоже так казалось», — сказал Андрей. «Тише!» — прошипела Белогорочка. Андрей услышал голоса. Несколько человек, переговариваясь, приближались к ним. Сзади была открытая долина, никуда не денешься. Андрей посмотрел наверх. Скала была слишком крутой, чтобы залезть на нее, а соседняя? Андрей схватил Белогорочку за руку и потащил к той скале. На ней метрах в пяти от земли росло дерево, кривое, цепкое, упрямое. Андрей полез наверх, цепляясь за выступы в скале. Андрей остановился на небольшой площадке, протянул руку, чтобы помочь Белогурочке, но она уже была рядом. Она все поняла. Конец корня висел на расстоянии вытянутой руки. Андрей схватился за него и добрался до комля. Ствол был толст и узловат. Андрей обогнул его, между стволом и скалой была щель. Они втиснулись в нее, стараясь дышать как можно тише. Из-за скалы вышли несколько воинов. Они остановились, глядя на долину. «Как мы успели», — подумал Андрей. минуты позже они бы застигли нас. Но сейчас стоит поднять голову». Воины не смотрели наверх. Они рассыпались цепочкой и пошли через долину к пещере. «Ты не устала?» — спросил Андрей. Но ведь ты меня держишь. Белогорочка подняла тонкую руку и приложила ладонь к его щеке. Андрей чуть отвел голову в сторону. Обида вдруг вернулась. Я тебя не обманывала, прошептала Белогорочка. Я никогда никого не обманываю. Я хотела, чтобы ты был мой мужчина. Не надо, прошептал Андрей. А ты мне не веришь, сказала Белогорочка. «Чего мы ждем? Они же дойдут до пещеры и вернутся». «Мне нравится так стоять». Сказав это, Белогурочка скользнула вниз, держась за висячий корень дерева. Через две секунды она уже стояла внизу. Андрей спускался куда дольше. Белогурочка вела его молча. Чтобы уйти подальше от тропы, по которой двигались воины Октина Хаша, они прошли в сторону. «Здесь было труднее». Между скал высилась каменная мешанина. Андрей разбил ступни в кровь. Белогурочка скакала по камням легко, чуть касаясь их. Они оказались на плато, заросшим кактусами. Некоторые из них цвели пышными оранжевыми соцветиями, и пятнистые бабочки лениво парили между ними. Впереди лежало длинное голубое озеро. По ту сторону озера, Горы круто поднимались вверх. Справа горы расступались, открывая проход, через который вела широкая дорога. По дороге тянулись повозки. Казалось, все становище Октина Хаша переехало сюда. Сотни повозок толпились на ближнем берегу. Дальше на склоне пасся табун лошадей. Рабы устанавливали кибитки. В тростниках у самого берега бродил стегозавр. «Святилище ведьм», — сказала Белогурочка. «Где оно?» — спросил Андрей. «Гляди на озеро». Дальний берег озера был пуст.